«Сентено!» «А вас это смутило?» Генерал самодовольно откинулся на спинку кресла и выпустил облако сигаретного дыма. «Вы не ожидали услышать словосочетание социальный миф из уст отставного боливийского вояки?» «Ну что вы!» «Твоё бормотание звучит совершенно неубедительно. Впрочем, признаюсь, да, признаюсь, не ожидал, что вы знакомы с трудами Сареля. Да уж, не стоит всех людей с погонами принимать за тупоголову хунтистов. Уж кому, как не вам, Герман Буш-младший, знать это! повеселевшим голосом смаковал господин посол. И «Э, заметьте, Сарель я прочитал еще будучи майором, задолго до портфеля министра иностранных дел и главнокомандующего. Вот когда подошло время воплощать мифы в реальность. В некоторых странах, майор, высшее воинское звание. Ха! Вы имеете в виду кубинцев, их прославленных командантов, героических партизан. Что с них взять, если они все безнадежно больны краснухой? Звание генерала вы получили в 67-м, после поимки команданта? Самодовольство и веселость господина посла в миг улетучивается. Сизые клубы, словно маленькие смерчи, кружатся вокруг его лица в замедленной съемке. Вы досконально углубились в новейшую историю Боливии. Меня повысили за грамотное выполнение армейской операции. За то, что я выполнял свой воинский долг. Когда одни пекутся о собственном счете в швейцарском банке, а другие занимаются мифологией, кто-то должен думать о стране и о народе. Досады и раздражения густо примешаны в интонацию разум постаревшего голоса сеньора Сентена. Армия никогда не боялась груза ответственности. Пафос речи генерала совсем не вяжется с формой ее подачи. Голос дробится и плавает, руки нервно смыкаются расплетаются на столе. Левая то и дело хватает сигару, стряхивает пепел, а правая кидается вынимать из лацкана пиджака батистовый платок и принимается отирать лицо. «Вот видите, молодой человек, время расставит все на свои места». По обыкновению сеньор Сентена берет себя в руки и воодушевляется. Героический партизан, команданты. Гевара сам не любил все эти исторические шелухи. Заметьте, перед отправкой в Боливию он сам отказался от звания команданта и прочь регалий. Сбросил балласт? Ага, чтоб легче возноситься. Хм. Смех нервный, неестественный смешок генерала Сентена спонтанно захлебывается, и он лихорадочно продолжает. Волна пустозвонства и дешевого обожания схлынет, и потомки воздадут всем по заслугам. Вот смотрите, как молодежь сходит с ума от этих крикунов Битлз. Визжат миллионами. А кто о них вспомнит через пару лет? Где будут эти Ленноны и Маккартни? На свалке истории? Что ж, общество живет мифами. Время от времени оно надувает себе эту воздушную оболочку. Знаете, народ любит зрелище. Ему нужны праздники, всякой радужный дребедень, когда он набьет свое пузо хлебом. Что нибудь вроде шариков к празднику для детворы. Не об этом ли писал ваш любимый Сарель? Вы схватили самую суть. И так образно. Только вот наполняемые оболочки, мне кажется, различаются. Бывают пустышки однодневки, как вы говорите, шарики. Кто-то творит миф о себе, но изредка случается нечто большее. Невиданные, сродни огромнейшим дирижаблем, которые способны поднять к небесам неподъемное человечество. Вот, к примеру, Евангелие. Что есть гелий, наполнивший этот цепелин? Миф? Или сама благодать? Вот и че. Что за глупая аналогия? Гримаса физической боли сказила морщины сеньора посла. С перекошенной физиономией он вскочил со своего кресла и навис над стулом, упершись невидящим взглядом прямо в твою остолбеневшую физиономию. Ты ощущаешь, как вонючие волны непереваренных остатков желудочной пищи, приглушенные сигарным духом, обдают тебя вместе с посольским дыханием. Сама благодать. Что же чушь? Генерал себя не контролирует. Он рвет и мечет шипящие, воняющие серые фразы. Ладно, эти забитые неграмотные жители Вальегранды, эти немытые индейцы, которые ненамного ушли в развитие от свиней. Ладно, они превратили его в божество, вешают его фото вместе с сердцем Иисуса и молятся ему. «Бедненький Че, помоги мне найти пропавшую корову! Помоги, бедняжка Че!» Но мир, но все остальное, все эти дерьмовые интеллектуалы, шастующие по парижским салонам и рассуждающие о социализме, «Неужели вы не видите, что он всех надул? Надул всех!» Сентена бессиленно откинулся на спинку кресла и недвижимо замер. Только было слышно, как грудь его тяжело вздымалась и опадала с хрипом и сипением, как пустой продырявленный мех. Пустой. «Он надул всех! Он все рассчитал!» Бормотание долетает вперемешку с этими хрипами. Друг посол вскакивает и напряженно замирает, упершись локтями о стол. Он произносит напряженно в каком-то припадке безумия. Иисус, Гевара, пусть так. Но приговорили Христа фарисеи, Кеафа, первосвященник. Он послал сына человеческого на смерть. А Понтий Пилат пытался спасти до последнего. Я вам скажу, чтобы развеять всю эту чушь. Он, скажу вам, он мог спастись. Там, в Эгуэре, я был спасением Че. Я прилетел в эту сакогорную дыру, чтобы спасти его. Да, да, Барьентос, продавшийся янки Он был паразитом на теле Боливии. Он пекся лишь о себе, о щитах в далекой Швейцарии. Гринго купили его с потрохами, они умеют это делать. Мы хотели свергнуть Барьентоса, раздавить этого клеща. Да, нам, Савандо, это было под силу. Мы бы правили жестко, но справедливо. Да, как генерал Буш. И разве Гевару не обвиняли в жестокости? Уж он-то знал, что такое жестокая необходимость. Да, именно жестокость, когда она продиктована справедливостью. Мы хотели... Да, на благо народа, прогрессивная диктатура. Но нам нужен был Че. Он должен был согласиться, он должен был сказать «да». Представляете, как преобразилась бы болевье? Сама Ванда протянул ему руку. Мы могли бы. Посол Поблек, словно нечто, овладевшее им как одержимым, схлынуло, покинуло его изсушенную оболочку. Я говорил с ним. Там, в обшарпанном классе деревенской школы. Он полулежал, прислонившись к стене, вытянув правую ногу с грязной и рваной, побуревшей от запекшейся крови штанины и весь он был грязный, заросший. Я говорил, я убеждал его, предлагал ему жизнь, спасение, но он выбрал иное. Ему не было нужно спасение. он творил миф о себе, а для полонты картины не хватало голгов и распятия. И Че отказался от руки помощи, он обрек себя на смерть, он не пощадил и своих товарищей, слишком высока была цена его расчета. Он не пожалел их. Сентен умолк, словно собирая силы, чтобы вымолвить нечто трудно произносимое. А что мне оставалось делать? Я вас спрашиваю. Что? Он отказался. Он молчал все время, пока я говорил. И смотрел мне в глаза этот взгляд. Я убеждал его. А потом умолк. И он улыбнулся. Это улыбка. Она и сейчас каждую ночь преследует меня. Он усмехнулся, как выигравший в игре, где все проиграли. Ты понимаешь? Черт тебя подери. Он смеялся надо мной. Я, имевший приказ его расстрелять, предлагал ему жизнь, а он надо мной смеялся. Я вышел, словно в огне. Лицо горело в пыль. Эта пыль разъедала глаза, от нее першил в горле. Посол снова умолк, и кадык его со слышимым хрипом, Переместился, точно он пытался Сглотнуть ком, застрявший в горле И тогда я умылся Руки, лицо Умывальник висел на стене школы Прямо возле крыльца Потом я позвал капитана И тогда я отдал приказ Передал Приказ о том, чтобы его И двух других Чтобы их расстреляли Ты отдал приказ Нет, передал Я пытался спасти. Нет, ты не пилат. Ты, киафа.